16 октября. День был серый и холодный. Темное свинцовое небо нависло над площадью. Воздух был холоден, как снег. Было холодно и уныло. На рассвете я приготовил одежду кающейся грешницей для тела Анны Ван Линден и смотрел, как его привязывали к столбу. Это было совершенно необычно для испанского губернатора. И мастер Яков с его помощниками выражали величайшее свое удивление, поскольку они смели его выражать. Но в этом маленьком городке я делал, что мне вздумается. Дул резкий ветер, от которого я дрожал, несмотря на свой плащ. Я сидел верхом перед эшафотом, впереди моих офицеров, точь-в-точь, точь, как в день моего приезда но теперь сцена переменилась. Я не раз присутствовал на аутодафе, как в Испании, так и здесь, у Голландии, этого не избежишь, где бы ты ни был. Но никогда не чувствовал себя таким беспомощным и низким созданием, как на этом мною самим устроенном сожжении, когда старая Бригитта пробормотала заведомо ложное признание. А палач Яков удавил ее за то, что ни она сама, ни какая бы то ни была другая женщина, не сделала. Суеверие еще раз получила торжественное признание. Я способствовал этому. Способствовал. Никогда я не чувствовал такого стыда, как в тот день. И это была власть. Да это тень ее. Выйдя от Анны ван Линден, я целый день ломал себе голову, стараясь найти средство спасти ее, и не нашел ни одного. Последним желанием этой женщины было поцеловать меня, а я должен ее сжечь. Она совершила грех, но, как она сказала, многие грешили гораздо больше. С горькой иронией я спрашивал себя, неужели я здесь не хозяин? Неужели я не могу дать ей возможность спастись? Неужели действительно я не могу сделать для нее ничего? Конечно, я мог. Мог. Я мог бы сжечь отца Бернарда, затем уложить свои вещи и отправиться к принцу Оранскому Но я этого не имел в виду. При данных обстоятельствах я зашел настолько далеко, насколько было можно, и даже, пожалуй, дальше. Если бы одно из звеньев той цепи, которую я изготовил, чтобы спасти Донну Марион и себя самого, порвалось, если бы у герцога возникли подозрения, что я обманываю его, то моя власть кончилась бы с прибытием ближайшего курьера, и спасенная мною женщина погибла бы вместе со мной. Если бы даже ради белого тела и рыжих волос Анны ван Линден я пожелал рискнуть с собой, чего я вовсе не хотел, то я не имел никакого права приносить в жертву невиновную женщину вместо виновной. В этом случае я не мог колебаться ни минуты. Я продолжал убеждать себя в этом, но подписал все окончательное распоряжение с чувством глубокого разочарования и разлада с самим собой. Она теперь не чувствует никаких страданий, но все это зрелище и страшно, и неприятно. Оно открывает путь для дальнейших аутодофе. -э Я посмотрел вокруг себя. Декан храма святой Гертруды, явившийся представителем церкви, отец Балестер был в опале, также был серьезен, задумчиво смотрел на ярко горевшее пламя, из-за которого по временам виднелось белое лицо Анны и связанная Бригитта. Декан был добрый старик, который сам по себе не сжег бы и собаки. Узнав о настоящем деле, Он был сильно опечален. Он не хотел верить всему этому, пока я не подтвердил ему мои распоряжения. После этого он не сказал ни слова, но я знал, что его вера пошатнулась. Порывом ветра дым и искры несло прямо на нас. Я стряхнул пепел со своего плаща. Все уже было почти кончено и мы могли отправляться обратно. Несмотря на ранний час и холодную погоду, несмотря на то, что в городе никто не знал о предстоящем сожжении до самой ночи, на площади собралось много народа. Когда все было кончено, мы отправились в городскую управу. Когда я вышел оттуда, народ еще стоял на площади, толкуя о происшедшем. Я старался пройти через площадь как можно скорее, не желая слышать, что они говорят. Узнав меня, они смолкли и посторонились, сдавая мне дорогу. Не успел я пройти половину площади, как вдруг встретился лицом к лицу с мадемуазель де Бриголь. Я вздрогнул от неожиданности. Именно для того, чтобы скрыть от нее все, я и выбрал для совершения казни такой необычный час. Мне не хотелось встречаться с ней, но она была уже так близко, что я не мог сделать вид, будто не замечая ее. В Иран вышли сегодня Донна Марион. Сказал я, раскланиваясь. О, сеньор. Она сказала только эти два слова. Но они были красноречивее, целой речи. Они обе хотели приготовить для вас эту участь. И пожали сами то, что посеяли для других. Ну так разве это несправедливо? Нет, сеньор. Нет. Ибо они пострадали за преступление, которого не совершали. Какая ужасная смерть. Разве нельзя было выбрать для них другой род смерти? Старая Бригитта была незаметно задушена ловкой рукой Якова. Что же касается... Анны ван Линден, то я сам принес ей средства, которое помогло ей безболезненно покинуть этот мир. Ибо она раскаялась. Ну так что же вы еще хотите? Угрюмо спросил я. А прежде разве вы не отвернулись от нее с презрением, когда она подошла к вам как-то на улице? А ведь она подходила, чтобы предостеречь вас. Несколько раз она делала попытки изменить свой образ жизни. Но ей не давали этого сделать. Да-да. Теперь я припоминаю. Припоминаю? Ужасно жаль. Но как я могла знать? Истина. Не должна осуждать никого. Помолчав немного, она заговорила опять. Я так рада, что они сгорели уже мертвыми. Мне все вспоминается та девушка, которая не могла сгореть до смерти. Когда я услыхала о казни сегодня утром, я поспешно бросилась сюда. Я хотела броситься к вашим ногам и умолять вас, но когда я дошла до площади... Пламя поднималось уже высоко. Я не могла поверить, чтобы вы были так жестоки. Но это исповедь. Подумали ли вы, сеньор, о других невинных, которым также может быть предстоит сгореть? Я думал об этом. Но в данном случае выбора не было. Церковь говорит, что это колдовство. А церковь, как известно, не может ошибаться. Тут кто-нибудь да должен был пострадать. Неужели вы предпочитаете, чтобы это был я или вы, а не они? Такая логика была неотразима и она смолкла. «Неужели вы думаете, что я сделал это по собственной воле?» Продолжал я. «Но тут другого исхода не было, и ваша безопасность теперь обеспечена. Будущие поколения должны будут позаботиться о себе сами». «Что в самом деле произошло сегодня утром?» Прибавил я с легким цинизмом «Один небольшой эпизод в великой борьбе за главенство», которая от века идет во всем мире. Это единственное реальное явление. Все остальное — мечтания и химеры, которые неизбежно попадают под колеса судьбы и сокрушаются под ними. Нет ничего, кроме этой борьбы, в которой мы все принимаем участие. Церковь, государство. Я сам. Я думала, сеньор, что вы преследуете другие, более высокие цели, справедливость и даже нечто большее. Ох, прошу вас, не разрушайте этой иллюзии. С этими словами она отошла от меня. Подошел декан. Справедливость и даже нечто большее. Вот рассуждение женщин. Они никогда не бывают довольны. Ее спасли от страшной смерти, с большим риском обеспечили безопасность. И она хочет, чтобы все это было сделано так, чтобы никто не пострадал. Как будто люди ангелы, а на земле настал рай. Я пошел домой с деканом, который рассуждал о развращенности людей, принуждающих церковь прибегать к мерам крайне суровым, которые так не согласуются с присущей мягкостью. Если бы люди не слушали внушений дьявола и не образовывали разных зловредных сект, то церковь, по его словам, с радостью обратилась бы к своей миссии любви и всепрощения и занималась бы только ею. «Ваша вера в ведьм как будто вернулась к вам, сеньор», сказала за обедом донна Изабелла, тем тоном, которого я не любил. «Я все еще живу у Вандер Вейрена. Мое помещение в городском доме почти уже готово, не ладится что-то с печами, Вандервейрен Вандер говорит что они будут дымить, если их не исправить как следует. Я, конечно, мог бы не считаться с этими переехать туда теперь же. Я привык и не к таким неудобствам, как дым или присутствие рабочих, выходящих и входящих в комнату. Но мой хозяин настойчиво просил меня оставаться пока у него, и я хорошо понимал причины этой просьбы. Мое присутствие в его доме гарантирует безопасность его самого и его домашних. Его дочь также в вежливых выражениях вторила его просьбам с улыбкой, от которой веяло холодом. Но именно поэтому, и скорее вопреки этому, я у них и оставался.